Часть первая. Пятница. Глава первая. Ни в какой бар Матвей, разумеется, не пошел. Болтался рядом. С утра украдко разглядел девушку влюбленного полурусала. Та оказалась стопроцентной человеческой природы. Спасатели сидели на пляже на вышке высотой примерно с двухэтажный дом и со скучающим видом смотрели вдаль. Купающихся с утра было много, а ближе к полудню люди уже боялись сгореть и уходили по номерам, отдохнуть перед обедом. Это кстати. Когда не мельтешат перед глазами бесконечные тела и не орут над духом на всех языках мира, проще не упускать жену из виду. Асо целовала мужа на прощание. В один уголок губ, в другой — в складочку между бровями, чтобы прекратил дуться. Ступила в воду. Засмеялась от радости, когда набежавшая волна одела бедра пышными кружевами. С блаженной улыбкой бросила тело вперед, отдаваясь родной и любимой стихии. Поплыла прочь. Потом, как договаривалась со спасателем, ушла под воду. показалось, махнула рукой, нырнула снова. Матвей встал с шезлонга. Еще пару минут уговаривал он себя, и все будет позади. Грек что-то сказал напарнице, торопливо спустился со своей вышки и красиво ринулся на помощь. А со уже не было видно. Не было, не было. «Не было». Спасатель метался туда-сюда, выискивая сговорчивую русскую, и не находил. Матвей стиснул зубы. Растерянный грек выскочил на берег, кинулся к спасательной вышке, стал что-то передавать своим. Поднялась суматоха, а сон не было. Утонуть она не могла. Матвей взлетел по лесенке вышки и ухватил незадачливого спасателя за плечо. «Русалка, у тебя отец или мать?» – прошипел он по-английски. «Давай их сюда, быстро!» Парень отпрянул со страхом, глядя Матвея в лицо. да наверное, было чего испугаться. «Мама наша», — ответил он. «Человек она. Папа не знал никогда. Ночь любви у моря, о-ля-ля, и на этом все много лет прошло». Матвею он не понравился. Что-то тут было не так. Они вместе спустились на песок пляжа. «Мистер!» — это подошел администратор из отеля. «Пройдите пока в холл, мы сейчас тут все организуем. Мы найдем вашу жену, успокойтесь, выпейте». «Она не утонула», — убежденно проговорил Матвей. «Ну, мы не можем сейчас с уверенностью сказать, вы, главное, не волнуйтесь, сядьте в холле, выпейте виски, мы и все проверим». Они попытались его увести. Матвей вырвался. Он не мог уйти с пляжа, не мог отвести взгляды от мерно вздымающихся волн. Все ждал, что особо покажется с минуты на минуту. Возможно, заболталась с дальними родичами, не утонула же. Но ощущение беды нарастало, закладывало уши. Солнце растворялось в воде, Плескала жидким золотом, глаза резала, подступили слезы, кожу жгло, как будто на него дышал дракон. Мистер. Матвей поднял ладонь. Нормально, он будет сидеть здесь. Вернулся к шезлонгу, полез в сумку, на ощупь, чтобы не отрываться от моря, нашарил смартфон, разблокировал, выдохнул, набрал номер. Серег, привет, я из Греции. «Отзывай меня из отпуска. Сейчас, да. Давай сию секунду. И немедленно связывай с местными нейтральными службами. Вот прямо немедленно. У меня жену похитили».